для Ричарда Джеймса, оксфордского выпускника, который служил капелланом у английских купцов в России. Симони. Великорусские песни, записанные в 1619-20 годах для Ричарда Джеймса. 1907 год. Англичанину таким образом принадлежит честь первопроходца в изучении книги русского фольклора. В рукписи джеймса содержатся только шесть песен. Большинство нам известных произведений русского фольклора, в том числе народной прозы, такой как волшебные сказки, зафиксированные письменно или в последнее время в звуковом варианте в течение 18, 19 и 20 веков. Обзор истории русской народной прозы. Смотрите, «Сперанский», цитируемая работа, страницы 5.178. а фольклоре киевского периода смотрите «История русской литературы», том 1. «Орлов», «Адрианова Перец» и «Гудзий», Москва-Ленинград, 1941 год, страницы 216, 256 далее цитируется как история русской литературы. Таким образом, нет формальных свидетельств для датирования этих материалов, кроме даты записи, которая в большинстве случаев сравнительно свежа. Для некоторых эпических песен Самую раннюю дату создания можно установить по контексту. Так, песня о гибели воеводы Скопина-Шуйского, одна из записанных для Джеймса, безусловно, не могла появиться раньше 1610 года, даты смерти воеводы. В большинстве случаев, однако, этот способ ненадежен. Некоторые эпические песни, воспевающие князя Владимира, могли быть созданы в его время, но нельзя быть уверенными, что мы располагаем первоначальным текстом. Таким образом, попытаться выбрать из общего фонда древнего русского фольклора часть, которую можно уверенно отнести к киевскому периоду, действительно в высшей степени трудная задача. Мы можем быть уверенными, что та или иная народная песня очень древняя, но вряд ли нам удастся доказать это в каждом конкретном случае. Тем не менее, очевидно, что корни фольклора, в том числе русского народного искусства, уходят глубоко в историю, во многих случаях гораздо дальше киевского периода. Следовательно, картина цивилизации того периода будет неполной, если оставить вне рассмотрения фольклор и даже гипотетическая датировка некоторых песен лучше игнорирования предмета. Очевидно, что некоторые обрядовые песни, первоначально сопровождавшие или символизировавшие различные стадии сельскохозяйственного цикла, очень древние. а русской народной песне смотрите «Рубаков», «Русская песня», «Энциклопедический словарь», Брокгаус, Ефрон, Санкт-Петербург, 1899 год, страницы 310-321. Попова, русская народная песня, история русской музыки. Пекелис, редактор, том 1, Москва-Ленинград, 1940 год, страницы 7-65. Следы языческих верований. Поклонение солнцу и земле просматриваются во многих из них. К этой группе относятся песни, исполнявшиеся во время празднеств по случаю дня зимнего солнцестояния, коляды, весеннего равноденствия, масленица, летнего солнцестояния, семик или русалья и осеннего солнцестояния. После введения на Руси христианства, прежние языческие праздники были совмещены с христианскими, и тексты некоторых песен соответственно изменились. Старые колядовые песни теперь играли роль в